Глава двадцать первая. «Забава, дай таблетку». «Голова так и не проходит», – попросил самозванец, и я отметила, что он больше не называет меня жёнушкой. В карих глазах нет привычных смешинок. Стало грустно. Мне же хотелось пить. Только сейчас осознала, что во рту с самого утра не было и маковой росинки. «Сейчас принесу, Владимир». В кухне сидела Алька, уткнувшись в планшет. При виде меня перевернула гаджет экраном вниз, вытащила из одного уха наушник, вопросительно уставилась. «Аля, ты чем занимаешься? Опять эту мерзость смотришь? Порно?» «Но почему сразу порно? обычно немецкий фильм про симпатичную девушку и шестерых парней. А Левтина? А если дети увидят?» «Да ну, я беспалевна. Пацаны в комнате спрятались, не хотят уроками заниматься». «Ладно, все-все, выключаю. В реале интереснее. Ну как поговорили?» «Поговорили?» – вздохнула я, и пока делала бутерброды и готовила кофе, вкратце поведала сестренке историю самозванца, поинтересовалась ее мнением. «Ну что скажешь?» – сестра фыркнула. «Открыт новый знак зодиака – лох. Гороскоп на каждый день одинаковый. Это я про Вовчика. Разочарована. Думала, он крутой. Мне стало вдруг обидно за самозванца. Почему, если человек любит близких и хочет им доверять, сразу лох, идиот, дурень?» Не всем быть такими, как Алька, потому она олигархов как перчатки меняет. Я тоже, если рассудить, лох женского пола. Сколько всего Витьке прощала, его больного не бросила. Если бы не пропал, возможно, так бы и мучилась. В кухню вошёл Женька. Кстати, надо сказать хоть старшему сыну правду, а то третий день оттягиваю разговор. Я начала. Жень, мне нужно тебе кое-что сообщить. В общем, твой папа... ёлки моталки как же непросто... «Это не папа, а дядя». Я ожидала от сына любого ответа, но не того, что прозвучал. «Так я знаю. Это Вовчик». Мы с Алькой дружно вскочили, захлопали глазами и в завопили. Засыпали ребенка вопросами. «Что? И ты молчал? Но как узнал? Он тебе сам сказал?» «Неа. Мама же сама на весь дом кричала, что он врет». Я решил проверить. Порассуждал логически. Если так похож от отца, либо клон, либо брат. «Клон, конечно, прикольнее, но маловероятно». «Хватит выпендриваться, как правду узнал!» нетерпеливо воскликнула Алька. «Интернет всем в помощь!» погуглил фамилию Ковалевский. «Так просто?» выдохнула я. «А мы не догадались». «Рожденных под знаком лоха стремительно прибавляется», добавила Алька. «Не совсем просто, если учесть, сколько в сети Ковалевских», заявил сын, гордо задрав нос. «А почему мне не сказал Женя?» Я думал, что ты и так уже все знаешь. Просто вы с Вовчиком придуриваетесь. Зачем нам придуриваться, Евгений? У взрослых с логикой вообще напряг. Может, это у вас игры такие, ролевые. Заметно же, что вы друг в друга втюхались. Ну, химия там, искры, бабочки в животе. Женя! У нас так физрук и русичка друг на друга пялились, а потом поженились. Я надеялся, что и у вас так будет. Вовчик клевый, и ты дядю своего Костю пошлешь. Пожалуйста, мам! «Уже послала. То есть отказала Константину Николаевичу». «Все, иди. Больше я твоих откровений не выдержу». Сын схватил бутик, чай и умчался к компьютеру. Я повернулась к сестре. «Аля, он все знал, и не только про Владимира. Он вообще слишком много знает. Ты слышала? Ролевые игры, бабочки в животе. Кто-то Евгения развращает, пока я с мужиками разбираюсь». Алька расхохоталась. Да ладно, Забава, ему тринадцать. Неужели ты думаешь, Женька до сих пор считает, что детей в капусте находят или из интернета скачивают? Я бы начала беспокоиться, если бы Женька бабайки до сих пор боялся и в Деда Мороза верил. Развитый, смышленый парняга. И костиков он как не взлюбил. Вовремя самозванец появился, а то бы мотала потом сопли на кулак. Ёлки-моталки, я совсем забыла про самозванца с больной головой. Вернулась в спальню, сунула вовчику анальгин. «Жри таблетку, хотя я бы применила другой способ избавления от головной боли. Открутила ее тебе ко всем чертям. Почему сразу не сказал, кто ты? Зачем этот спектакль был?» Самозванец поднял руки вверх. «Пощади, милая. Ты думаешь, все так просто? Я, когда знакомиться шел, не знал, что сказать, как примите, как ты на наш план отреагируешь. Да еще эти гопники. Дернул черту местной шантропы дорогу спросить. Они меня и проводили». «Как только к гаражам приблизились, здоровый такой предложил шмотки отдать и деньги. Мне бы дураку согласиться, да я в драку полез. Хоть и щенки совсем, да куда мне одному против семерых?» «Здорово досталось. Боялся, сдохну под чертовой елкой. Сознание потерял. Очнулся от того, что Санта меня тормошит. Думал Глюк, но Санта настоящим оказался и трусливым. «Мужчина, вы держитесь, я помощь позову. И умчался». «Забава, я ведь на самом деле на какое-то время память потерял». Вообще ничего не соображал. Понимал, что две девушки меня куда-то тащат, что им тяжело. Старался сам идти. Потом доктор стал меня осматривать. Сказал, что должен заявить об избиении. Но я уже вспоминать начал. И понимал, полицию вмешивать нельзя, иначе вся афера накроется медным тазом. Сунул ему пятитысячную, что в кармане рубашки лежала Меня отец так научил. Хоть одну купюру, но держи от остальных отдельно. В жизни всякое бывает. Доктор свалила, я только тут стала осознавать, что произошло. Я в твоей квартире. Живая, забава, ты оказалась еще прекраснее. А когда меня Данька обнял, я еле слезы сдержал. Но не мог я в тот момент нужные слова найти для пацаненка. Башка на части раскалывалась, соображал с трудом. А еще мне вдруг захотелось послать всю прежнюю жизнь ну бизнес ко всем чертям, и остаться тут навсегда рядом с вами. К тому же поговорить о важном в квартире, где полно народа, сложно. Сестричка твоя, носик любопытный, везде сует. Я видел, что она меня за Виктора принимает. Даже в кровать пустила, когда ты уснула. Я туда залез не потому, что наглый. Это был единственный шанс с тобой поговорить наедине. И? Что и? Ты же проснулась и на меня набросилась. «Когда желанная женщина настроена тебя изнасиловать, лучше расслабиться и получить удовольствие». В глазах самозванца снова появились знакомые смешинки. Я покраснела и разозлилась. «А где твои мозги были?» «Забава, мужики в такие моменты не этой головой думают». «Хорошо, а потом?» «Потом...» Самозванец замолчал. Он явно не знал, что сказать. Зато меня словно прорвало. «Дальше ты так заврался, что путаться уже было сложно. Сам себя загнал в ловушку и мне мозг вынес. Только по паспорту узнала, кто со мной в постели. Кстати, где ты его взяла, Забава? Это не секрет?» «Нет, конечно». «А что, мне скрывать нечего, пусть знает, какие женщины его окружают». Рассказала про вокзальные приключения. Вовчик даже потряс головой. «Забава, ты серьезно?» «Я потрясен. Мне жаль, что тебе столько пришлось пережить, но ты умная оказалась». «Ага, только Женька тебя вычислил, не выходя из дома, через соцсети. Такое вот чудо вырастило». «Он классный», – сказал Владимир. «Данька, вообще нечто. Ты, Забава, самая лучшая женщина в мире. Даже сестра твоя чумовая мне нравится. Я за эти дни всей душой к вам привязался. Может, узаконим наши отношения? А, женушка?» Ну вот, опять глаза наглые и чертики в них прыгают. Хотела быть серьезной, высказать все, что о нем думаю, донести, что пережила за эти дни». Но почему-то так предательски дрожит все тело. Губы расплылись в счастливые улыбки, а сердечко вот-вот выскочит из груди. А еще я очень смущаюсь, не зная, что сказать и спрашиваю. А с чего такое в голову пришло? День первый. Ты меня соблазнила и заставила превратиться в дракона. День второй. Не перебивай. Приревновала меня к сисястой Олесе и снежный бой устроила, где пострадали невиновные». «День третий. Ты, как Володя Шарапов, к бандитам в доверие втереться хотела». «Да ни один нормальный мужик такую из своих объятий не выпустит». Владимир подошел ко мне, обнял. Я повырывалась для виду, конечно, но на самом деле мне было безумно хорошо и уютно в этих сильных руках. Мы стояли, молчали так несколько минут. Потом самозванец резко отпустил меня, посмотрел в глаза и сказал уже совсем другим тоном. «Забава, я хочу быть с тобой всю жизнь». Готов все рассказать отцу и просить дать мне шанс исправить то, что сделал Владлен Петрович. Решение за тобой. Но хочу предупредить, если ты примешь мое предложение, денег мадам Дюпре нам не видать. Почему? Если выдам себя за Виктора, Инна и ее папочка меня никуда не отпустят, всю жизнь будут держать на крючке, по малейшему поводу грозя разоблачением». Я готов на это пойти и отдать половину денег тебе, если ты от меня откажешься. С наследством Виктора ты многое можешь себе позволить. Больше не работать, путешествовать, дать мальчишкам хорошее образование. По глазам вижу, я тебе не безразличен. Но ты все же подумай. И можно воспользоваться твоим компьютером? Хочу отцу письмо написать». «Хорошо», — ответила я. Теперь у меня разболелась голова. События в последние дни развивались слишком стремительно с неожиданными поворотами. Я вышла на кухню. Алька по-прежнему сидела там. «Ну, чем закончился допрос уже известного нам неизвестного?» «Предложением», — призналась я и вспыхнула, как мака в свет. «Руки сердца И капиталов мадам Дюпре?» «Не совсем», — вздохнула я и описала сестре ситуацию. «Получив наследство, Владимир навсегда окажется в ловушке. Он же, выдав себя за другого, совершит преступление». Тесть и жена останутся не при делах и получат отличный шанс его шантажировать. Если я приму его предложение, то останемся без денег. Что посоветуешь, Аль? Женщина после 30 сама вправе решать, сколько ей лет, где у нее талия и другие вопросы. Алевтина, я серьезно. А если серьезно, выбирай Вовчика. Так он же тебе разонравился, гороскоп не очень. Плевать на гороскоп. Мужчина, что так потрясающе готовит, Алька отложила ложку, которую блетала салат. «Все равно в моем рейтинге занимает вторую позицию». «Если бы он придумал, как миллионов не лишиться и на тебе жениться, цены бы ему не было». «Кстати, я знала, что так и будет. Вы же с Вовчиком словно две половинки одного яйца шоколадного». «Вовсе не порно смотрела, а свадебное платье тебе подыскивала». «Вот, глянь, красота какая». Алька перевернула планшет. На экране два изумительных платья. Элегантные, стильные, кремового оттенка. Идеально подходят девушки, что не в первый раз топает под венец, и чей старший сын уже знает о ролевых играх. Да, в наличии вкуса и проницательности сестрёнке не откажешь, но решение всё же принимать мне. Я допила чай, подсластила нелёгкую жизнь конфеткой и отправилась выносить вердикт самозванцу. «Был у меня в жизни мачо Витёк, да вот оказалось, что полное чмо. Потом Костик, до да того властный, что придушить готов за неповиновение». Когда я вошла в спальню, Владимир уже отправил письмо. С надеждой посмотрел на меня. «Что скажешь, Забава? Ты согласна стать моей женой?» «Да иди ты!»